Глава пятая. Лимон плюс желание. Если взять лимон и прибавить к нему желание, можно сделать лимонад. Я уверен, что вы уже слышали эту пословицу, но оттого она не стала менее верной. Есть притчи и истории, которым много лет, но они столь же истинны сегодня, как и много лет назад. Они испытаны временем. Давным-давно у автомобилей спереди была ручка для завода. Чтобы завести машину, приходилось стоять перед ней и изо всех сил крутить эту проклятую ручку. И вот судьба послала американскому инженеру-изобретателю Чарльзу Кеттерингу Лимон. Однажды он заводил машину, она рванулась вперед и сломала ему руку. Чарльзу было больно. Поддерживая сломанную руку, он подумал. «Пока мы не преодолеем эту проблему, автомобили не станут популярными». Перелом руки натолкнул его на мысль изобрести электрический стартер, чтобы заводить автомобиль с его помощью. Лимоном была сломанная рука, а лимонадом стала электрическая система зажигания. У Джейкоба Шика тоже был лимон. Шик копал золото на Аляске и хотел время от времени бриться, но на 40 морозе... Вода для бритья почти мгновенно замерзала. И, шик, изобрел электрическую бритву. Нил Джеффри был студентом-первокурсником, игроком третьего состава в университете Бейлор. Однажды он пришел к тренеру Гранту Тифу и сказал, «Я хочу быть квотербэком в стартовом составе». Проблема была в том, что Нил заикался, а роль квотербэка требует особо четкой и быстрой речи. Игра проводится по часам, и порой счет идет на секунды. Но Нил Джеффри был незаурядным человеком. Он не только в самом деле стал квотербэком в стартовом составе, но и вывел команду Бейлора на чемпионат конференций. Она туда попала впервые за 50 лет. В тот год Джеффри был лучшим игроком в Юго-Западной конференции, и благодаря ему команда смогла выступить на стадионе Коттонболл. Умейте воспользоваться неблагоприятной ситуацией. Часто, когда с нами случается то или иное происшествие, мы можем обратить его себе на пользу. При условии, что у нас есть желание и правильное отношение к ситуации. В городке Энтерпрайз, штат Алабама, на главной площади стоит необычный памятник. Это памятник хлопковому долгоносику. Почему же горожане поставили памятник сельскохозяйственному вредителю? Когда-то в этой части страны выращивали исключительно хлопок. Экономика процветала или бедствовала в зависимости от урожая хлопка, и в результате местные жители зачастую страдали. Им следовало бы разнообразить выращиваемые культуры, но они этого не делали. В один далеко не прекрасный год мерзкий долгоносик объел все кусты хлопка в радиусе 40 миль от энтерпрайза. Фермеры были разорены. В результате до них наконец дошло то, что им твердили уже много лет — Посевы нужно диверсифицировать, и фермеры начали растить арахис, сою, кукурузу и многие другие сельскохозяйственные культуры. Дело пошло так хорошо, что они решили воздвигнуть на главной площади города памятник хлопковому долгоносику, ведь именно он толкнул их на выращивание новых культур. Хорошенько посмотрев на разные эпизоды собственной жизни, мы порой видим, что даже самое неприятное событие, в конце концов, может привести к наилучшему исходу. Взять, к примеру, Чарльза Гудьера. Его лимоном стало тюремное заключение. В тюрьму Гудьер попал за неуплату по счетам. Пока он сидел, у него было много свободного времени, и ему никто не мешал, благодаря чему он смог усовершенствовать процесс вулканизации резины. Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, пока сидел в заключении в замке Уотербери. Джон Бэньян написал свою книгу «Путь паломника», ставшую классикой, тоже в тюрьме. Джин Танни стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, потому что сломал обе руки. Это звучит парадоксом, но дело в том, что в молодости, когда Джин Танни выступал за американские экспедиционные силы во Франции, во время Первой мировой войны, он сломал сначала правую руку, а потом левую. И тренер, и врачи говорили ему, что теперь он никогда не станет чемпионом мира в тяжелом весе. Просто потому, что у него руки слишком хрупкие. Они не выдержат мощных ударов, без которых боксеру нельзя обойтись. Но Джин Таня хотел завоевать звание чемпиона мира в тяжелом весе. Он сказал, что станет боксером с самым научным подходом к делу. Он и впрямь выиграл звание чемпиона мира в тяжелом весе у Джека Демпси. На момент ухода из большого спорта Джин Танни сохранял звание чемпиона, не потерпевшего ни единого поражения. Но специалисты по боксу единодушны в том, что именно переломы рук помогли Танни стать чемпионом. Если бы не переломы, он бы вышел на поединок с Демпси слишком рано, еще не освоив всех премудростей бокса, которые помогли ему выиграть. Тогдашние эксперты утверждали, что никто не сможет выстоять против Джека Демпси. Таня стал чемпионом, потому что у него было достаточно желания, потому что раньше сломал руки и потому что взял лимон и сделал из него лимонад. Я пытаюсь донести до вас одну и ту же истину в сотне разных формулировок, чтобы вы поняли, если вас постигло несчастье, может быть, это именно то, что вам нужно для достижения успеха. При условии, что достаточно сильно чего ты желаешь, можно добиться желаемого. Неважно, в какой ситуации вы оказались, если достаточно сильно захотеть, можно взойти на вершину. История, которая запоминается. Я использую множество примеров и иллюстраций, чтобы подчеркнуть определенные моменты. Людям легче запоминать примеры и истории. А если вы запомнили пример или историю, то запомните и урок, урок, который должен вдохновлять и мотивировать вас на пути к вашим целям. Эту историю я рассказываю уже 23 года, и рассказываю ее, потому что в ней отражены буквально все принципы, в которые я верю, все до единого. Я был в Канзас-Сити, проводил свой первый действительно крупный семинар. После семинара я отправился к себе в гостиничный номер, собираясь поужинать в одиночестве. Но, выйдя из лифта, я услышал гулкий бас. Он принадлежал человеку, которого я с тех пор узнал и полюбил как брата. «Зик, куда ты идешь?» «Ужинать», — ответил я. «Он сказал, погоди минуту, я с тобой». Мы сели, стали разговаривать и мгновенно подружились. Мы стали не просто приятелями, а близкими друзьями. У Берни Ловчика и у меня были семьи примерно одинакового размера. У нас обоих отцы умерли, когда мы были еще мальчиками. Мы оба рано пошли работать». Берни Ловчик занялся продажей кухонной утвари. Я одно время занимался тем же. У нас было просто удивительно много общего. Я сказал, «Берни, ты очень издалека приехал на семинар по продажам». «Да», — ответил он, — «а семинар был отличный. Мне пришло в голову несколько блестящих идей. Просто замечательный семинар». Я продолжал выспрашивать его, надеясь услышать о каких-нибудь недостатках, которые я мог бы устранить на следующем семинаре. Я сказал, «Да, но ведь это очень дорого, наверное, приехать из Канады, из Виннипега, в Канзас-Сити всего на пару дней». «Ну, понимаешь», — ответил он, — «благодаря моему сыну Дэвиду я могу не беспокоиться о деньгах». «Берни», — сказал я, — «это должна быть интересная история. Расскажешь?» «Конечно. Когда у нас родился Дэвид, мы с женой были вне себя от радости, мы просто порхали. У нас уже были две девочки, теперь родился мальчик». Именно такую семью мы хотели, когда поженились. Но вскоре мы заподозрили неладное. У Дэвида голова как-то очень вяло свисала на один бок. И слюни текли как-то очень сильно, не так, как у нормальных здоровых детей. Но доктор сказал, чтобы мы не волновались, он перерастет. Но ты же понимаешь, Зик, когда это твой ребенок, ты не можешь не волноваться. Месяцев через шесть мы повезли Дэвида к врачу-специалисту, который, как ни странно, диагностировал у него вальгус, противоположность косолапости, и стал его от этого лечить. И лечил его несколько недель. Зик, мы чувствовали, дело гораздо серьезнее. Мы пошли к другому врачу, и он после подробного обследования сообщил, что у нашего мальчика церебральный паралич, что он никогда не сможет ни ходить, ни говорить, ни считать до десяти. Врач предложил нам поместить сына в специальное заведение для его собственного блага, и для блага, как выразился врач, всех нормальных членов вашей семьи. Но, Зик, я не покупатель, я продавец. Я не мог смириться с тем, что мой сын будет овощем и вырастет ничем. Я видел его будущее совершенно в другом свете, я спросил врача, не знает ли он других специалистов по этой болезни. Он страшно оскорбился. Он встал и сказал, я дал вам лучший совет, какой только может быть. Я настоятельно советую, чтобы вы ему последовали». Но Берни не послушался этого врача. Он пошел к другому специалисту, который сказал ему то же самое, потом к третьему, к четвертому, к пятому. Тридцать разных врачей сказали, что для Дэвида надежды нет. Потом Берни и его жена услышали про доктора Перлстайна из Чикаго. Оказалось, что доктор Перлстайн считается лучшим в мире специалистом по церебральному параличу. Но он так занят, что запись к нему идет за два года вперед. Берни раздобыл телефон доктора Перлстайна и позвонил. Он договорился с доктором, что если кто-нибудь из пациентов отменит назначенную консультацию, Дэвида примут в освободившееся время. Всего 11 дней спустя один пациент из Австралии отменил запись. И родители повезли Дэвида в Чикаго на обследование. Вероятно, это было самое подробное обследование в мире. Врачи осматривали Дэвида несколько часов. Они выбросили все предыдущие диагнозы, рентгеновские снимки и результаты анализов и начали с нуля. Для интерпретации рентгеновских снимков пригласили лучшего рентгенолога в мире. Не для того, чтобы поставить диагноз или назначить лечение, а просто для того, чтобы взглянуть на снимок и объяснить, что он показывает. Когда обследование было закончено, доктор Перлстайн и его медсестры пригласили родителей Дэвида присесть. Доктор Перлстайн сказал, «У вашего мальчика церебральный паралич. Он никогда не сможет ходить, говорить и считать до десяти, если верить тем, кто пророчит плохое. Но я ориентируюсь на решение, а не на проблему. Я считаю, вы можете помочь своему сыну, если у вас хватит решимости». Родители Дэвида обещали сделать все, что в человеческих силах. Что бы это не стоило. В это время родители Дэвида не могли позволить себе особых излишеств в финансовом плане, но все равно попросили доктора объяснить, что надо делать, и обещали сделать все нужное. Доктор подробно объяснил им. «Вам придется давать этому мальчику нагрузку, которая превыше обычных человеческих сил. Потом вам придется давать ему еще нагрузку сверх этого. И еще. Вам придется толкать его вперед, пока он в буквальном смысле не начнет падать с ног». и тогда вам придется поднять его и снова толкать его вперед. Вам придется стать олицетворенным терпением, потому что в течение многих месяцев вы не увидите вообще никакого прогресса. Но если вы хоть раз остановитесь, весь процесс пойдет на смарку, и вам придется начинать с нуля. Вы должны понять, что берете на себя пожизненное обязательство. Не на год, не на два, не на пять. Отныне и навсегда. Берни, его жена Элейн и Дэвид вернулись домой. Берни и Элейн наняли физиотерапевта и тренера. Они оборудовали небольшой спортзал в подвале своего дома и занялись делом. Прошло несколько месяцев, прежде чем Дэвид смог преодолеть хотя бы дистанцию, равную его росту. Однажды, года два или три спустя, Берни был на работе, и ему позвонил физиотерапевт. Он сказал, «Я считаю, что Дэвид готов, приезжайте домой». Берни помчался домой. Дэвид был в спортзале на мате и готовился сделать отжимание Когда его тельце начало отрываться от пола, физическое и эмоциональное напряжение достигло предела. Дэвид обливался потом, и мат выглядел так, словно его полили водой. Когда отжимание закончилось, папа, мама, две сестры Дэвида, физиотерапевт и приглашенные соседи разрыдались. Это несомненное доказательство, что удовольствие — не синоним счастья. победа, вот что такое счастье. Эта история еще более удивительна, если учесть, что специалисты одного из ведущих американских университетов очень тщательно обследовали Дэвида и обнаружили, что вся правая сторона его тела лишена моторных синапсов. Они сказали, что Дэвид лишен чувства равновесия, что он никогда не сможет плавать, кататься на коньках или на велосипеде. 23 октября 1971 года мы с женой поехали в канадский город Виннипек, чтобы присутствовать на бармицве Дэвида. Жаль, что вас там не было. Жаль, что телевизионные камеры всего мира не были направлены туда, чтобы весь мир мог увидеть то, что увидели мы. Этот мальчик, которому доктора пророчили «полную неподвижность и немоту», За свои 13 лет уже успел отжаться 1100 раз за день и пробежать дистанцию в 6 миль без остановки. Он отлично учился и даже проходил программу 9 класса по математике, будучи в 7 классе. Он уже катался на третьем по счету велосипеде, играл в районной хоккейной команде и был одним из лучших игроков в настольный теннис в Виннипеге. На следующий год он стал чемпионом по настольному теннису. и, насколько я помню, единственным больным детским церебральным параличом, получившим обычную страховку здоровья безо всяких ограничений. Жизненные принципы Я так подробно делюсь с вами историей Дэвида, потому что она затрагивает все принципы, которые мы обсуждали в этой книге. Во-первых, в ней есть прочный фундамент. Врач был абсолютно честен с родителями Дэвида. а они, в свою очередь, были честны с Дэвидом. Как сказал кэвид Робертс, сила характера – это способность действовать в соответствии с принятым решением, даже когда вдохновение упорхнуло. Одно дело согласиться, когда врач говорит, что вы должны будете выполнять процедуры в течение следующих 15 лет, и совсем другое – действительно выполнять их в течение 15 лет. Цельность характера. Ее без сомнения проявили все участники этой истории. Верность. Невиданная сплоченность семьи, идущей к единой цели. Доверие. Все члены семьи безраздельно доверились врачу. Врач сказал, что они еще много лет не увидят никакого улучшения в состоянии Дэвида. И нужно было безграничное доверие, чтобы не сойти с курса. И любовь. Это, пожалуй, одна из величайших известных мне историй о любви. Когда Дэвиду было года два, ему стали каждый вечер надевать на ноги тяжелые ортезы, постепенно затягивая их все туже. Каждый вечер Берни или Элейн надевали Дэвиду ортезы, и он начинал плакать. Он был прелестным ребенком, черноволосым, зеленоглазым, смуглым. Он со слезами на глазах спрашивал «Мама, а обязательно их сегодня надевать? Папа, может быть, ты не будешь их так сильно затягивать?» Конечно, любой родитель не выдержал бы и сдался. Но родители так любили Дэвида, что говорили «нет» его сегодняшним слезам, чтобы иметь возможность сказать «да» его завтрашней радости. Когда по-настоящему любишь кого-то, делаешь все ради блага этого человека. Это правильное, позитивное отношение родители Дэвида проявляли постоянно. Каждый вечер Берни обнимал Дэвида и говорил ему, «Сын, ты герой. Скоро ты сможешь делать все, что захочешь. Папа тебя очень любит». и мама тебя тоже очень любит». Берни одним из первых приобрел кассетный магнитофон. Когда Дэвид стал постарше, во время сеансов терапии он слушал мотивационные лекции, которые помогали ему поднимать самооценку. Сотрудничество с другими людьми. Пожалуй, никто никогда не работал с другими так плотно и так плодотворно, как Дэвид. Всю свою жизнь Дэвид работал над целями. Мы с вами говорили о том, что цели бывают повседневные, долговременные и крупные. Цели, стоявшие перед Дэвидом, часто устанавливались на каждый конкретный час. Если говорить о сильном желании, этот мальчик, пожалуй, превзошел всех, кого я знаю. Его физические усилия были просто неимоверными. В течение целого года Дэвид ставил свой «возвеститель нового дня» на целый час раньше, чем другие члены семьи. Утром он вставал, надевал коньки и шел тренироваться на замерзший пруд. Ему понадобилась целая зима только для того, чтобы научиться стоять на коньках. Позже он играл в районной хоккейной команде. Я уже много раз упоминал, что в жизни можно добиться всего, если при этом вы помогаете другим людям добиться того, чего хотят они. Ну так вот, интересный момент во всей этой истории. То, что Берни, желая заработать на все потребности Дэвида, чтобы обеспечить ему хорошие возможности в жизни, работал не только эффективнее, но и больше обычного. В течение семи лет Берни работал семь дней в неделю, утром, днем и вечером. За семь лет он только один раз взял выходной на вечер пятницы. Он должен был дать своему сыну все необходимое. Берни Ловчик стал чрезвычайно богатым человеком. Но этим дело не ограничилось. касаясь других Все, что случается с нами, задевает и других людей. Позвольте мне рассказать еще одну небольшую историю о том, что человек никогда не идет по жизни в одиночку. Я читал лекцию в лабаке в штате Техас, и на лекции рассказал историю Дэвида. В самом первом ряду сидела молодая пара. Когда я закончил рассказ, они заметно разволновались и подошли ко мне после лекции. Они спросили, как зовут врача, который занял место доктора Перлстайна, когда тот вышел на пенсию. У этих супругов была маленькая дочка, тоже страдающая церебральным параличом. Я назвал имя врача, и они отправились в Чикаго на обследование. Врач тщательно осмотрел девочку и сказал, у нее нет церебрального паралича. Она родилась недоношенной и немного отстает в развитии. Ей поставили неправильный диагноз. А поскольку вы обращались с ней, как если бы она страдала церебральным параличом, У нее и в самом деле начали проявляться некоторые симптомы этого заболевания. Возвращайтесь домой и обращайтесь с ней как со здоровой, и она будет здоровой, нормальной, маленькой девочкой. История Дэвида затрагивает все основные жизненные принципы. Ее участникам пришлось непросто, но я думаю, вы согласитесь, что мы можем извлечь из нее множество полезных уроков. Много лет подряд я задавался вопросом, Интересно, насколько сильнее, умнее, быстрее был бы Дэвид, получил он в жизни такой же шанс, как вы и я. Но однажды меня постигло прозрение. Ощущение было такое, будто на меня свалилось тонна кирпичей. Если бы Дэвиду от рождения было дано больше, он, несомненно, приобрел бы меньше. Может быть, намного меньше. Может, потому мы и должны благодарить Бога за все, что Он посылает нам в жизни. Чем кончилась эта история? Ну, она еще пишется. Но я могу вам сказать, чем она продолжается на момент, когда я пишу эти строки. Дэвид Ловчик — молодой человек приятной внешности, 29 лет, 90 килограммов весом, счастливо женатый и гордый отец семейства. В течение последних двух лет он держит звание лучшего агента по продажам кондоминиумов в лучшем венепекском агентстве по торговле недвижимостью. Дэвид получает удовольствие от жизни и от работы. Принципы, усвоенные в детстве, теперь служат ему отличную службу и будут верно служить до конца жизни. Вы понимаете, что дело не в этой истории, а в жизненных принципах. Если взять на вооружение все эти принципы, предпринять все эти шаги и неукоснительно следовать им, вы достигнете своих целей. Промежуточный финиш Когда случается что-то плохое, вооружаетесь ли вы правильным взглядом на ситуацию и терпением? И обращаете ли ситуацию себе на пользу? Или чаще позволяете сомнению и самоуничижению заковать вас в цепи? Запишите ответы. В истории Дэвида кристаллизуются многие важнейшие жизненные принципы, включая перечисленные дальше. Выработали ли вы для себя эти принципы в течение жизни? Или все еще работаете над тем, чтобы положить их в надежный фундамент своей личности, мировоззрения и самого своего существа. Серьезно обдумайте каждый из них, а затем пометьте нужными буквами. ХР хорошо развито, Р развито, П посредственно, НР нужно развивать, ОНР отчаянно нужно развивать. Итак, честность, сила характера, цельность характера, верность, Оптимистическое мировоззрение, вера в себя и доверие к другим, любовь к себе и другим, позитивная самооценка, здоровые отношения с другими людьми, желание достичь цели, прочный фундамент на основе всего вышеперечисленного. Примите решение как можно скорее изменить все, надо развивать и отчаянно надо развивать на хорошо развито. Выпишите шаги, которые вам нужно для этого предпринять.